Леди Элен мягко положила руку ему на плечо, и он замолчал, яростно глядя на Хока. «Я не понимаю», — вскричал Гонт. «Вы серьезно считаете, что один из нас оборотень?» «Да», — решительно ответил Хок. «Это единственный ответ». Все посмотрели друг на друга, словно ожидая увидеть когти и клыки. Дориман повернулся к Гонту. «А ваша магия не может определить оборотня?» «Не пробовал». «Такие заклинания существуют, но я ими не владею». И «Есть и другие способы», — вмешался Хог. «Разумеется», — быстро ответил Гонд. «Волчья трава, например. Оборотень должен очень сильно реагировать на нее». «Я думал о серебре», — перебил его Хок. «У вас в доме есть серебряное оружие?» «Где-то в лаборатории есть серебряный кинжал. По крайней мере, должен быть. Я давно им не пользовался». «Хорошо. Тогда пойдите и принесите его». «Нет, подождите минуту. Я не хочу, чтобы еще что-нибудь случилось. Мы с Фишер пойдем с вами». «Нет», – решительно возразил Хайтауэр, – «я не доверяю вам, Хог. Вы раньше сталкивались с оборотнями. Как мы можем быть уверены, что вас не искусали и вы не превратились в оборотня сами?» «Что за глупость?» – воскликнула Фишер. Хог, не оборотень». «Почему бы и нет?» – возразил Хок. «Оборотнем может оказаться любой из нас». «Как вы смеете?» – прошипел лорд Хайтауэр. Вам лучше всех известно, как я ненавижу этих тварей. Все молчали. Пойдем со мной, Рот, спокойно предложил Гонд. С таким старым солдатом, как вы, я буду чувствовать себя в безопасности. Разумеется, ты и пойдешь с нами, Элен. С нами тебе будет спокойнее. Леди Элен согласилась, и они вышли из гостиной. Двери за ними захлопнулись. О, Боротень, медленно произнес Дориманд, Я никогда не верил, что подобные твари существуют. «Я тоже не верила в вампиров», — сказала Фишер, до тех пор, пока не встретилась с одним. «Оборотни — это магические создания», — вступил в разговор сталкер. «И лишь у одного из нас есть магические способности. Интересно, да?» «Вы хотите сказать гонт?» «А почему бы и нет? Я никогда не доверял чародеям. Вы слышали, сколько людей он убил в Девилс Хук?» Хук и Фишер переглянулись. Изабель подняла брови, Хок пожал плечами. Он понял, что она вспомнила о Сукубе. Хок постарался спокойно обдумать сложившуюся ситуацию. Сейчас он был почти уверен, что Сукуб след ложный. А ведь Гонт – алхимик, он хорошо разбирается в ядах. Единственным, кто утверждал, будто Блэкстоун не отравлен, был именно он. Будь чародей-оборотнем, что ему стоило попробовать отравленное вино без всякого вреда для себя. И главное, Гонт одним из последних видел Кэтрин. Хок нахмурился. Все вроде бы вставало на свои места. Он взглянул на закрытые двери и удивился. Почему же он не пошел с чародеем? Нет, все же лучше подождать их здесь. Хайтаур сможет постоять за себя. Да и против чародея нет прямых улик. А ведь Хок – страж, и без улик он ничего не должен предпринимать. Лорд и леди Хайтаур остались в библиотеке, пока Гонд искал в лаборатории серебряный кинжал. Чародей вежливо, но твердо отказался впустить их к себе. Леди Элен понимала его. Каждому мужчине в доме необходима личная комната, в которой он может укрыться от всех. Элен замечала, как нервничает муж, и страдала от того, что не может ему помочь. Она никогда не видела его в таком состоянии. Конечно, наверное, из-за оборотня. Со дня смерти Пола Рудерик буквально помешался на выслеживании подобных тварей. Он хотел заставить их кровью заплатить за смерть сына. Но за время своей бесконечной охоты он сумел выследить лишь одного, да и тот сбежал, убив троих его людей. И вот, наконец, у него появилась возможность встретиться с оборотнем лицом к лицу, но им может оказаться один из его друзей. Конечно, он потрясен. Элен глубоко вздохнула. Она чувствовала, как странное напряжение охватывает ее. Духота начинала действовать ей на нервы, и она вздрагивала от каждого шороха. Она устала. Все мышцы ее болели, но расслабиться она не могла ни на минуту. Не из-за страха, ее угнетало чувство полной беспомощности. Самое ужасное было в том, что люди продолжали погибать. Ее голова раскалывалась, а Рудерик готов взорваться. Эллен попыталась казаться спокойной, вздохнула чуть громче и присела в одно из кресел, надеясь, что Рудерик последует ее примеру. Но муж не сел. Только бы предположение подтвердилось, и убийца действительно оказался оборотнем. Родерику необходимо убить эту тварь. Только увидев его мертвым у своих ног, он успокоится. Забудет о смерти Пола и снова вернется к нормальной жизни. Может быть... Родерик внезапно остановился и вес напрягся. Он как-то сгорбился и наклонил голову. Элен заметила, что на лице его выступил пот. Руки мужа сжались в кулаки. «Что он там возится?» – пробормотал он. «Сколько можно искать?» «Прошло всего несколько минут, дорогой», – возразила Элен. «Дай же человеку время». «Жарко», – сказал Хейтаур. Он не смотрел на жену и, казалось, не слышал ее. «Невыносимо жарко и тесно. Я больше не могу этого вынести. Комнаты такие маленькие. Род! Я должен вырваться отсюда. Я должен вырваться из этого дома». Элен поднялась подошла к нему и положила руки ему на плечо. Родерик мрачно посмотрел на нее, как бы не узнавая, но наконец пришел в себя и накрыл ее руку своей ладонью. Прости, дорогая, виноваты жара и ожидания.